Глава 12 Путешествие в Амстердам. Не знаю, что там себе думала маркиза, но я о ней совершенно не думал. Выспавшись, я встал пораньше и, пользуясь тем, что благородные господа еще дрыхнут, а настоящие моряки уже отправились по делам, заказал себе обильный завтрак поев и расплатившись, погрузил вещи на коня и, вскочив в седло, выехал со двора. Напоследок конюх шепнул мне, что зря я связался с владелицей замка Груф. Оказалось, что главным в этой паре был не увечный маркиз, который пытался призвать к благоразумию свою супругу, а именно она. Ей нравилось унижать и карать. Обычным людям доставались наказания — а Эдальга — унижение. К тому же рыжеволосая ведьма была очень злопамятна, и тому было много свидетельств. Но пока она не переходила определенных границ. Ходили, правда, неясные слухи о пропажах людей и в основном на дороге. Но слухи и есть слухи, подтверждений никаких не было. И трупов никто не видел. Как говорится, нет человека — нет проблемы. Дорога за ночь немного подсохла, но все равно была довольно грязной. Мой дорожный плащ высох от тепла очага, а потом был тщательно вычищен кухаркой. Отдохнувший конь нес меня вперед легкой рысью, и часа два я ехал спокойно, наслаждаясь одиночеством и миром. Ближе к обеду время от времени мне стали попадаться крестьяне и одинокие путники — Иногда мимо проскакивали всадники, спешащие по своим делам, так же, как и я. Проехав еще некоторое время, я услышал за спиной стук многочисленных копыт. Судя по звуку, это была большая группа. Оглянувшись, я увидел всадников, мчащихся ко мне. Ну и ладно, мне нет до них никакого дела, и я равнодушно отвернулся. А они догоняли меня, приближаясь все ближе и ближе. На всякий случай я остановился. Мало ли кто и зачем мчится по дороге, но вот быть убитым в спину мне совершенно не хотелось. Закон шпаги и пистоля никто не отменял, а дорожной стражи здесь и не было. А если нападут, то все равно мой конь не сможет долго, упорно и быстро скакать и, судя по всем раскладам, придется давать бой. Съехав на обочину, я стал спокойно ждать, вынув при этом из перевязи два пистоля. Добрых слов у меня не было, а пистоли были. А всадников уже можно было хорошо рассмотреть. И чем ближе они подъезжали, тем яснее я понимал, что придется давать бой. Рассмотрев преследователей, я узнал в них наемников из личной гвардии маркизы. «А вот и она сама», Скачет в мужской одежде позади всех. Ее вечного муженька нигде не было видно, да и вправду, с его телосложением только наконец какать шашкой на Завидев мою одинокую фигуру, они радостно завыли и пришпорили лошадей. Крестьянская повозка, выехавшая на дорогу и оказавшаяся в пределах видимости, тут же повернула обратно. И маленькие фигурки, сидящие в ней, стали неистово нахлестывать клячу, стремясь убраться как можно дальше. Сообразительные. Приближаясь, всадники на ходу стали обнажать оружие и изготавливать пистоли. Но мне бы не хотелось начинать бой первым, и я решил спешиться. Они это поняли превратно. «Трус!» – закричали первые двое, и, обнажив палаши, решили меня заколоть. «Дебилы, что ли?» Спрятавшись за круг коня, я выстрелил в них в упор. Сначала с левой, а потом из правой руки. Бросив пистоли на землю, вытащил следующую пару и также разрядил в приближающихся всадников. Кони заржали и, сбросив с себя мертвых и раненых седаков, поскакали в разные стороны, освободив место для следующих. Но у солдат тоже были пистоли. Резко осадив коней, они стали палить из них в меня, попадая при этом в лошадь. Конь заржал от боли и, будучи раненым, рванул с места. Но его бегство не входило в мои планы. Мне необходимо было прикрытие от пуль. А тут пока еще живой бронежилет решил от меня сбежать. К тому же к нему были привязаны мои деньги, и их потерю я коню простить не мог. «Извини». Обордажный клинок в одно мгновение покинул ножны, и сильный удар в брюхо коня совершенно не оставил ему шансов на побег. Снова дико заржав и размахивая копытами, коню рухнул на землю, попутно сбив с толку нападающих. Все, кто решил напасть на меня, защищая, видимо, честь и достоинство маркизы, спешно приближались, окружая меня. Их оставалось всего шестеро, во главе со своей госпожой. «Ну что, граф?» – кривя губы, крикнула она, разглядывая меня сверху вниз. Я же, отскочив от уже мертвого коня, стоял с обордажной саблей на готове. «Ты убил четырех моих людей, и ты заплатишь за это. Сдавайся, и я обещаю тебе быструю, но мучительную смерть». «С чего бы это?» – усмехнулся я. «А если я не сдамся?» «Тогда ты умрешь не только мучительно, но и медленно». «Никогда не думал, что женщины могут быть такими кровожадными». «Мне не интересно, что ты там думаешь. Ты оскорбил меня. А тот, кто оскорбил маркизу замка Груф, еще никогда не оставался в живых». «Хм, не помню, когда это я оскорбил вас. Ты отказался встать в моем присутствии». «Мне хотелось пошлить, но юмора эта сеньора все равно бы не поняла, а потому и нечего разговаривать с моральными уродами». Они специально скакали за мной 10 километров, чтобы поймать и убить. Так зачем же давать им возможность думать, что они напрасно это делали? Я отступил и потянул нож из ножен, висевших на поясе. Солдаты продолжали меня окружать, надеясь одновременным натиском сбить с ног и связать, чтобы потом вдоволь помучить. Помучить в темных подвалах замка. Чувствуется, дама была садисткой. Оказалось бы, Благородная леди. Что поделать? Женщины, они все разные. Да и психика у всех тоже разная. Надо лечить. Лечить и еще раз лечить. Я спрятал саблю обратно в ножны, а нож-артефакт переложил в правую руку, чтобы было удобнее. Эти маневры только насмешили нападающих. А зря. Я совершил удар ножом по воздуху, и ближайший ко мне гвардеец схватился за разрезанное горло, после чего стал заваливаться вперед. Не тратя времени, я полоснул ножом другого, а потом и третьего. Три солдата, оставшихся в живых, сообразили в чем дело и выстрелили в меня из пистолей. Выставленный защитный барьер вспыхнул синим пламенем, благо воды вокруг было хоть отбавляй, и поглотил все пули. Последовавшие два резких удара по воздуху ножом породили еще два трупа. Оставшийся в живых усатый начальник эскорта прижался к шее коня и, выставив вперед руку с зажатой саблей, поскакал на меня. Грамотное решение. Пришлось спрятать нож обратно и вынуть саблю. Как только враг поравнялся со мной, абордажный клинок схлестнулся с его саблей. Тонко взвизгнул металл, От силы удара сабля вырвалась из рук кавалериста и упала в грязь. В это время до маркизы дошло, что у нее из всего отряда остался лишь один воин. Она владела магией, приберегая ее на самый крайний случай. Вскинув руки, она подняла землю, создав из нее голема, и направила на меня. Выставив огромные лапы из липкой грязи, он медленно зашагал ко мне. Взмахнув саблей, я собрал всю воду в округе и обрушил ее сильным ударом на голема, вырвав из его груди огромный кусок грязи и разрушив все его тело. Но маркиза не сдавалась и создала еще одного, более сильного. Тот также, расставив руки, зашагал на меня. На этот раз я выбрал другую тактику и своим заклинанием резко высушил его. А от последующего удара водяным копьем голем превратился в пыль. Но в этом поединке я совсем забыл о последнем воине. А вот он не забыл и бросил в меня копье, что было приторочено у его седла. Защитный артефакт на минуту вспыхнул и почти разрядился. Вот же сволочь. Найдя его взглядом, я ударил по солдату водяной стрелой, но защитный амулет у него, как оказалось, тоже был хоть и гораздо слабее, чем мой. Но следующего удара, уже водяной петлей, он не выдержал и покатился по земле, выбитый из седла. Этот идальга был еще жив, но не боеспособен, и я снова переключился на сеньору-маркизу. Сеньора в это время наспех создавала следующего голема, который был уже в разы меньше и даже не смог дойти до меня, рухнув под ударом абордажного клинка». Не теряя времени, я ударил в графиню заклинанием водяного копья. Женщина закрылась от меня земляным щитом и, не дожидаясь следующего удара, вскочила в седло и, при пришпорив коня, быстро поскакала прочь. Пару моих ударов, направленных ей вслед, она отбила, а меня взяло зло. Что же так быстро-то? Я пробежал за ней еще пару десятков метров, но так ничего и не смог поделать. Пока я гонялся за женщиной, выживший начальник ее охраны смог подняться, освободившись от моего заклинания, и, тихо взобравшись на коня, также бросился бежать. Пока я сообразил, повернулся и начал атаковать, он был уже далеко, и его амулет смог отбить мое заклинание, выпущенное уже на излете. Вскоре только две черные точки показывали направление, в котором скрылись оба всадника. Бой был окончен, а я остался без своего рассинанта. Оглянувшись, я увидел пару раненых гвардейцев и семь трупов. Но что поделать, я всего лишь защищался. Добивать выживших я не стал, они и так загнутся в скором времени от сепсиса, только забрал оружие. Потом поймал себе двух коней и, обыскав трупы, стал обладателем хороших шпаг, палашей и пистолей, а также 520 реалов. Раненые молча ждали моего отъезда. Допрашивать их не имело никакого смысла. Пусть с ними местные разбираются. Навесив на вьючную лошадь все трофеи и часть вещей, я запрыгнул на второго коня и, пришпорив его, поскакал по дороге. Трофейный конь оказался значительно лучше прежнего, и я стал передвигаться очень быстро». При этом я не был привычен к конным переходам. Мне совершенно не нравилось быстро скакать, но другого выхода не было. Остановившись в придорожном селении, я купил еды и отправился дальше, жуя на ходу сыр и жареное мясо с хлебными лепешками. Через некоторое время я выехал на перекресток дорог, где свернул, держа путь на Валенсию. Потом еще на одном и еще. И в конце концов... Затерялся на просторах Испании. Где находился пресловутый замок Груф, я не знал. Вероятно, севернее, и он остался уже далеко позади. Проведя в седле больше суток, я остановился на отдых в небольшом городе, выбрав лучшую гостиницу. Там я смог отдохнуть и обогреться. До Валенсии оставалось меньше суток пути, и это расстояние я преодолел без труда. Валенсия встретила меня суетой и шумом, как и обычный портовый город. Я же волновался, на месте ли Тартана, а то мало ли что и как. Придадут, угонят корабль, разграбят, сожгут. В общем, все могло быть по тексту известной песни «Все хорошо, прекрасная маркиза». Испытывая внутреннее волнение, я заехал в порт и направился к дальнему причалу, в конце которого оставил тереться бортом «Аппирс» свою «Тартану». Судно было на месте, и у меня сразу отлегло от сердца. Дойдя до корабля, я взбежал на его борт, где нашел трех моряков, дежуривших на ней. Они удивленно смотрели на меня, пока я не подтвердил, что хозяин «Тартаны», используя смачные испанские ругательства, перемежая их с русскими. Спустя полчаса они точно убедились в том, что именно я являюсь владельцем их тартаны. Скомандовав команде сбор, я сгрузил свои пожитки и оружие на корабль, а затем отправился на рынок продавать коней. Рынок встретил меня диким гомоном людей и животных. Пришлось, почти не торгуясь, избавиться от обоих коней. Через несколько часов я вернулся на корабль с мешком денег, вырученных за животных. К моему приходу вся команда уже терпеливо ожидала на борту корабля. Было их немного, 15 человек, как в пиратской песне. Построив матросов на палубе, я обратился к ним. «Завтра мы отплываем в Амстердам. А сегодня у вас есть последняя возможность доделать все свои дела и отдохнуть. Каждому плачу вперед по 50 реалов жалования». Матросы искренне обрадовались и, получив от меня обещанную сумму, быстренько ретировались с корабля, спеша уладить дела и поразвлечься с женщинами, пока это еще возможно. Я им не препятствовал и остался один на корабле до вечера. Постепенно матросы начали возвращаться на корабль. Из них мало кто был женат, а многие потеряли свои семьи в море или из-за нашествия пиратов. Так что эти люди были готовы идти за мной и в огонь, и в море. Переночевав на корабле и подготовив его, с утра мы отплыли из Валенсии, взяв путь пока на Кадис. Море спокойно встретило небольшое судно, и оно, взбивая форштевнем воду, быстро заскользило по глади волн. Наполненные ветром паруса хлопали парусины при перемене направления и толкали узкий корабль вперед все быстрее и быстрее. Портовые чайки еще какое-то время сопровождали нас, а потом отстали. Через трое суток, благополучно миновав Гибралтарский пролив, мы уже входили в порт Кадиса. Пока мои люди пополняли запасы, я прошел к стоянке военных кораблей, надеясь найти своего друга Алонсо де Пиреса. Но так и не смог этого сделать. Единственное, что я смог узнать, то, что его корабль неделю назад отплыл из порта, а куда — неизвестно. Что ж, значит, не судьба встретиться. На следующий день моя Тартана вышла из Кадиса и направилась в сторону Ла-Манша. На своем пути мы заходили только в небольшие порты, намеренно избегая крупных. Корабль был маленький, команда тоже, товара никакого, А потому нам только и нужно было, что свежих продуктов, до да чистой питьевой воды. Но плыть предстояло еще далеко. Через неделю мы добрались до Франции и проследовали дальше, войдя в Ла-Манш. Пройдя его под всеми парусами, мы доплыли до окрестностей Гавра, где решили немного отдохнуть в порту небольшого городка. Впереди был Дюнкерк и его знаменитые «Пираты». А чтобы доплыть до Амстердама, нам предстояло пройти мимо его берегов. Наше судно было легким и быстроходным, а трюмы пусты. Поэтому мы были неинтересны для корсаров. Но мало ли. Отдохнув на берегу в течение суток и пополнив запасы провизии, мы поставили все паруса, вышли из порта и поплыли в сторону Амстердама. Несмотря на середину марта, море было еще холодным да и широты, которые мы пересекали, были уже почти северными, а не южными. Тартана ходка двигалась по волнам, а я стоял на ее носу возле единственной пушки и зорко вглядывался в линию горизонта. Мы шли буквально на пролом, проскальзывая мимо больших и малых судов, постоянно меняя галсы, стараясь держаться подальше от потенциально опасных судов. Большие суда проходили мимо нас, не обращая внимания. А вот фрегаты и шхуны заинтересованно приближались, заметив испанский флаг на грот мачте. Да только подойти близко к нам так никто и не смог. Я все больше и лучше владел магией воды и воздуха, направляя и ускоряя корабль, практически сразу отрываясь от преследования. Моя команда только удивлялась время от времени озаряясь радостными криками при виде этих манипуляций. Постепенно смеркалось, и вскоре мы продолжили свой путь в полной темноте, стремясь к своей цели. В Амстердаме я уже когда-то был и испытал там множество приключений, хоть и не в нем самом, но рядом». Утром следующего дня мы увидели берега Голландии и направились к ним, выискивая удобный небольшой порт. Да даже рыбацкая пристань могла приютить наше небольшое судно. К обеду мы вошли в гавань одного из второстепенных портов совсем недалеко от Амстердама. Здесь команде я выплатил еще одно жалование и предоставил отдых на пару недель, а сам, забрав сокровища и необходимые вещи, отправился в Амстердам. До города я добрался уже к вечеру и, остановившись в приличной гостинице и от ужинов, спокойно заснул, отдыхая от праведных трудов. Но поспать мне не дали. Ночью ко мне в дверь стали ломиться какие-то проститутки и настойчиво предлагать себя. Возможно, мне показалось, но среди женских я услышал и мужской голос. Пришлось грубо послать всех и ударить в дверь струей воды, которая, проникнув сквозь щели досок, окатила посетителей мелкими струйками под большим давлением. Этого оказалось достаточно, чтобы от меня отстали. Я же и забыл, что нахожусь в Амстердаме. А тут во все времена был очень навязчивый сервис интимных услуг. Больше никто не беспокоил, и мне удалось выспаться лежа на обычной кровати, а не болтаясь между полом и потолком на подвесной койке, слушая при этом рев волн и плеск воды. Море, конечно, хорошо, но на земле гораздо лучше. Проснувшись и собравшись, я первым делом отправился на улицу мастеров, где располагались цеха оружейников и ювелиров, да и остальных мастеровых тоже. Ювелиры, как и везде, находились в самом привилегированном месте города — то есть в центре. Пройдя все цеха, не заглядывая даже в оружейные мастерские, я прошел дальше. А что мне там делать? Сабля, нож и пистоли у меня есть, так что это бесполезное времяпровождение. А вот сокровище надо было срочно продавать. Добравшись до лавки первого попавшегося ювелира, я вошел внутрь. Попав в обширное помещение, за прилавком я увидел молодого человека с большим носом и черными глазами. Я хмыкнул. «Могу я увидеть хозяина лавки?» «Да? А с чем вы пришли?» Я положил на стол пару самых мелких камней. «Хорошие камни. Я сейчас его позову». Через пару минут ко мне вышел уже пожилой сеньор, такой же носатый и той же нации. «Вы продаете драгоценные камни?» «Да, извольте». И дополнительно к первым я добавил еще десяток камней. «Отлично, отлично». Ювелир стал внимательно их осматривать, после чего предложил свою цену. «Мы еще с ним поторговались, и я немного уступил. Расставшись с камнями, получив вместо них деньги, Я зашел в другую лавку, где тоже продал пару десятков камней и жемчужин, после чего ушел от них весьма довольным. Теперь можно было ехать и на верфь. Но это лучше было сделать завтра, так как путь мне предстоял весьма неблизкий, а раз так, то нужно возвращаться в гостиницу, что я и сделал».